Его Величество Людовик XIV находит, что Луиза де лавольер недостаточно богата и недостаточно красива для такого дворянина, как Виконт де Брежлон. Рауль и граф де Лафер приехали в Париж вечером того дня, когда Бекингем вел этот разговор с королевой матерью. Граф тотчас по приезде попросил через Рауля аудиенции у короля. Утром король вместе с принцессой и придворными дамами рассматривал ли он ткани, которые он подарил своей невестке. Потом был обед, затем игра в карты. По своему обыкновению король, встав в восемь часов из закаточного стола, прошел к себе в кабинет, чтобы работать с Кольбером и Фуке. Когда министры выходили от короля, Рауль был в передней, и король заметил его через полуоткрытую дверь. «Чего вы хотите, доброжелон спросил Людовик. «Молодой человек подошел. Государь!» — ответил он. «Я прошу аудиенции для графа Делафер, который приехал из Блуа и очень желает говорить с Вашим Величеством». «До игры и ужина у меня остается еще час», — сказал король. «Граф Делафер здесь? Граф внизу ждет распоряжений Вашего Величества. Пусть поднимется». Через пять минут Атос вошел к Людовику XIV. Король принял его с приветливой благосклонностью, какую он проявлял с необычным для его возраста тактом по отношению к людям, не ценящим обыкновенных милостей. «Граф», — сказал король, — «позвольте мне надеяться, что вы пришли ко мне с какой-нибудь просьбой». «Не скрою от вашего величества», — ответил граф, — «я действительно являюсь просителем. Посмотрим». «Весело сказал король, я прошу не о себе, Ваше Величество. Жаль. Во всяком случае, я сделаю для того, о ком вы просите, то, чего вы не позволяете мне сделать для вас. Вы утешаете меня, Ваше Величество. Я пришел говорить с королем о Виконте де Бражелоне. Граф, это все равно, что говорить о вас. Не совсем, Ваше Величество. Того, о чем я хочу просить для него... Я не могу желать для себя. Виконт хочет жениться. Он еще молод, но все равно. Этот человек полный достоинств. Я найду ему жену. Он уже нашел себе невесту, Ваше Величество, и только просит вашего согласия. Ах, значит, нужно только подписать брачный контракт, а то Он выбрал невесту богатую и занимающую такое положение, которое удовлетворяет вас, Граф колебался с минуту. «Невеста Фрейлина», — ответил он, — «но она не богата». «Эту беду можно поправить. Ваше Величество преисполняет меня благодарностью. Однако позвольте мне сделать одно замечание. Пожалуйста, граф». «Ваше Величество, по-видимому, говорит о своем намерении дать этой девушке приданное». «Да, конечно» и это было бы последствием моего приезда во дворец. Я был бы очень опечален этим, Ваше Величество. — Пожалуйста, без лишней щепетильности, граф, как фамилия невесты? — Это, — холодно сказал Атос, — фрейлина Делабом-Леблан-Делавольер. — Ах, — сказал король, стараясь припомнить это имя, — помню, Маркиз-Делавольер. Да, государь, это его дочь. Он умер, да, Ваше Величество. И его вдова вышла замуж вторым браком за господина де Сен-Реми, управляющего дворцом вдовствующей герцогини. Ваше Величество прекрасно осведомлены. Помню, помню. Затем молодая девушка поступила в число фрейлин, молодой герцогини. Ваше Величество лучше меня знает все. Король подумал еще, и, посмотрев украдкой... На озабоченное лицо Атоса сказал, «Граф, мне кажется, она не очень хороша собой. Я не ценитель», — ответил Атос. «Я ее видел, она не поразила меня красотой. У нее кроткий и скромный вид, но красоты мало, Ваше Величество. Все же прекрасные белокурые волосы, кажется, да, и довольно красивые голубые глаза, совершенно верно. Итак, в смысле красоты ничего необыкновенного». Перейдем к денежной стороне дела. От 15 до 20 тысяч ливров приданного самое большее, Ваше Величество, но влюбленные бескорыстны. Я сам придаю мало значения деньгам. Их избытку, хотите вы сказать, но необходимые средства — вещь важная. Без недвижимости женщина с 15 тысячами приданного не может оставаться при дворе. Мы пополним недостаток. Я хочу сделать это для Брожелона. Атос поклонился. Король снова заметил его холодность. «Теперь от состояния перейдем к происхождению», сказал Людовик XIV. «Она дочь маркиза де Лавальер, это хорошо. Но у нас имеется милейший Сен-Реми, который немного ухудшает дело. Правда, он только отчим, но все же это портит впечатление. А вы, графа, Как мне кажется, очень дорожите чистотой вашего рода. Государь, я дорожу только моей преданностью вашему величеству. Король опять умолк. Знаете, граф, — сказал он, — с самого начала нашей беседы вы удивляете меня. Вы просите у меня согласия на брак и, по-видимому, очень огорчены, что вынуждены обратиться с этой просьбой. О, несмотря на молодость, я редко ошибаюсь. Иногда на помощь моему разуму приходит дружба, а иногда недоверие, которое удваивает проницательность. Повторяю, вы просите неохотно. Да, Ваше Величество, это правда. Тогда я вас не понимаю. Откажите. Нет, Ваше Величество, я люблю Брожелона всеми силами души. Он влюблен в Делавальер и рисует себя в будущем райские кущи. «Я не из тех, кто охотно разбивает иллюзии молодости. Этот брак мне не нравится, но я умоляю, Ваше Величество, как можно скорее на него согласиться и таким образом создать счастье Рауля». «Скажите, граф, а она его любит?» «Если Вашему Величеству угодно, чтобы я сказал правду, я не верю в любовь Луизы де лавальер. Она молода еще ребенок, она опьянена». Радость видеть двор, честь служить при особе герцогини перевесят ту долю нежности, которая, быть может, живет в ее сердце. Значит, это будет супружество, какое и Ваше Величество часто видит при дворе. Но Брожелон хочет на ней жениться, пусть так и будет. — новые не похожи на податливых отцов, становящихся рабами своих детей, — заметил король. — Ваше Величество! Я обладаю твердостью воли при столкновении со злыми людьми. У меня нет сил бороться с людьми благородного сердца. Рауль страдает, он опечален. Его обычно живой ум отяжелел и омрачился. Я не могу лишать, Ваше Величество, тех услуг, которые он может оказать вам. — Я вас понимаю, граф, — промолвил король, — и, главное, понимаю ваше сердце. Тогда, — ответил граф, — Мне незачем говорить вашему величеству, почему я стремлюсь составить счастье этих детей, или, вернее, моего сына. Я тоже хочу счастья Бражелону. так я жду, государь, вашей подписи. Рауль будет иметь честь явиться к вам, чтобы получить ваше согласие. Вы ошибаетесь, граф, — твердо ответил король. Я только что сказал вам, что желаю счастья Виконту, а потому сейчас не соглашаюсь на его брак. — Но, Ваше Величество, — воскликнул Атос, — вы обещали не это, граф. — Этого я вам не обещал, потому что это противоречит моим намерениям. Я понимаю всю благосклонность и великодушие намерений Вашего Величества относительно меня, но я решаюсь напомнить вам, что я принял на себя обязательство выступить послом. Посол часто просит, но не всегда получает просимое. «Ах, Ваше Величество, какой удар для Брожелона! Я нанесу этот удар сам. Я поговорю с Виконтом. Любовь, Ваше Величество, неодолимая сила. Не беспокойтесь об этом. У меня есть виды на Брожелона. Я не говорю, что он не женится на мадемуазель де лавальер. Мне только не хочется, чтобы он женился так рано». Я не желаю, чтобы он женился на ней прежде, чем она выдвинется, а он со своей стороны заслужит милости, какие я хочу ему оказать. Словом, граф, я хочу, чтобы они подождали. Ваше Величество, еще раз, граф, по вашим словам, вы пришли ко мне просить милости. Да, конечно. Хорошо, окажите же милости мне. Не будем больше говорить об этом. Вероятно, в скором времени я начну войну и мне понадобятся холостые дворяне. Я не решусь отправить под пули ядра человека женатого отца семейства. Я не решусь, даже ради Брожелона, дать без оснований приданые неизвестной мне девушке. Это вызвало бы зависть моих дворян». Атош поклонился и ничего не ответил. «Это все, чего вы хотели от меня?» — прибавил Людовик XIV. «Все, Ваше Величество, разрешите откланяться». «Должен ли я предупредить Рауля?» «Избавьте себя от этой неприятности. Скажите Виконту, что завтра утром я приму его и поговорю с ним, а сегодня вечером, граф, вы составите мне партию за карточным столом». «Я одет по-дорожному, ваше величество». Выйдя из кабинета, Атос увидел Брожелона, который ждал его. «Ну что, граф?» — спросил молодой человек. «Рауль, король благосклонен к нам». «Может быть, не в том смысле, в каком вы думаете, но он добр и великодушен к нашему роду». «Граф, у вас дурные вести», — сказал молодой человек бледнее. «Завтра утром король скажет вам, что это не дурные вести». «Но граф, король не подписал?» «Король хочет сам составить ваш контракт, Рауль, и очень обстоятельно, на что сейчас у него нет времени». Упрекайте лучше собственное нетерпение, чем добрую волю короля. Рауль, зная откровенность графа и в то же время его находчивость, опечалился. — Вы не идете со мной? — сказал Атос. — Простите, граф, я иду за вами, — прошептал Брожелон. И Рауль спустился с лестницы вслед за Атосом. — О, раз я здесь, — вдруг заметил граф, — не могу ли я повидать Д'Артаньян? — Угодно вам, чтобы я вас проводил в его помещение? — спросил Баржелон. — Да, конечно. Это по другой лестнице. Они пошли в другую сторону. На площадке близ Большой галереи Рауль увидел слугу в ливрее графа де Гиша. Услышав голос Рауля, лакей подбежал к нему. — В чем дело? — спросил Рауль. — Записка, сударь. — Граф узнал, что вы вернулись, и тотчас написал вам. — Я целый час ищу вас. — Вы позволите, граф? — спросил Рауль, подходя к Атосу и собираясь распечатать письмо. — Читайте. — Дорогой Рауль, — писал граф Дегиш, — мне необходимо немедленно поговорить с вами о важном деле. Я знаю, что вы вернулись. Приходите скорей. Едва он дочитал письмо, как лакей в ливрее Бекингема вышел из галереи и, узнав Рауля, почтительно подошел к нему. — От герцога, — сказал он. — О, — воскликнул Атос, — я вижу Рауль, — что ты поглощен делами, как полководец. Я пройду один к Д'Артаньяну. — Извините меня, пожалуйста, — сказал Рауль. Да, — Да-да, я тебя извиняю. До свидания, Рауль. До завтрашнего дня я буду дома. Утром я, вероятно, уеду в Блуа, если не получу каких-нибудь других приказаний. Завтра я приеду засвидетельствовать вам свое почтение. Атос ушел. Рауль распечатал письмо Бекингема. «Господин Доброжелон», — писал герцог, — «из всех французов, которых я видел, вы мне нравитесь больше всех. Обращаюсь к вашей дружбе. Я получил записку, написанную прекрасным французским языком. Я англичанин и боюсь, что недостаточно хорошо понимаю ее. Письмо подписано знатным именем. Вот все, что я знаю. Не будете ли вы так добры прийти ко мне?» Я узнал, что вы вернулись из Блуа. Преданный вам Вилье, герцог Бекингем. — Я иду к твоему господину, — сказал Рауль, слуге де Гиша, отпуская его. — Через час я буду у господина Бекингема, — прибавил он, делая рукой знак, посланному герцога. Конец первой книги Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Москва. Январь 1977 года. Редактор Ирина Морозова. Читал Евгений Терновский.